Короткие рассказы для детей. История 306. Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вином. Книга пророка Исаии, 5 глава, 11 стих. У Герды была маленькая кукла с красивой шляпой. Платьеца и шляпка были из ярко-красной материи. Хелга, у которой кукла была намного больше, очень хотела иметь для нее такое же красное платье. Как-то раз девочка спросила маму, «Скажи-ка, мама, почему у папы такой красный нос?» Мама опечалилась и начала плакать. «Ах, Хелга! Знаешь, наш папа пьет так много вина и пива, от них постепенно краснеет нос. Нам вдвоем нужно усердно молиться Господу, чтобы папа, наконец, перестал пить. Но я ведь тоже пью, мама, но у меня не краснеет нос». Да, дитя мое, ты пьешь молоко и какао, это полезно, а алкоголь разрушает желудок и печень. Люди, которые пьют много водки, вина и пива, часто рано умирают, потому что их организм разрушается, и они тяжело болеют. Хелга стала каждый день молиться. Дорогой Господь, Помоги, чтобы папа не пил так много водки и не приходил домой ночью такой пьяный. Как-то раз Хелга собрала все бутылки с вином и водкой и слила содержимое в небольшую ванну. Потом сняла с куклы платье и положила их в винно-водочную смесь. Когда пьяный отец вернулся домой, Его ожидал неприятный сюрприз. «Что ты сделала негодница? Почему ты вылила мою водку в ванну?» — кричал он. «Мама сказала, что когда пьют водку, то краснеет нос. Я хотела покрасить платье моей куклы в красный цвет, потому и замочила его в вине», — ответила испуганная Хелга. Отец растерялся и не знал, куда глаза деть от стыда. Он стал еще сильнее кричать и ругаться. Хелга, увидев искаженное злобой, лицо отца со слезами воскликнула. «Разве может о тебе радоваться Иисус Христос, когда ты такой злой?» «Он печалится о тебе, и если ты не перестанешь пить», Ты попадешь не на небо, а в ад. Эти слова дочери, как молния, поразили сердце отца. Он расплакался, как ребенок. Мама прибежала на шум. Она помолилась с Хелгой об отце. С этого времени отец больше не пил водку. И каждое воскресенье стал ходить вместе с семьей на собрание христиан.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 как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Это слова из книги «Притчей». 23 глава, с 29 по 32 стих. А сейчас будем молиться, и благодарить Господа за то, что Он дал нам верующих родителей. Помолимся и за тех, чьи родители пьют вино и водку, чтобы Господь освободил их от этого греха.